Глава сороковая. Леди Маркиза. Летом 1532 года Генрих подарил Анне Болейн королевский усадебный дом Хенворд, рядом с Хоунслоу, в Миддлсексе. Дом построил его отец на месте старого. По желанию Генриха, Хенворд расширили и оформили в ренессансном стиле, установив терракотовые медальоны с изображением богинь работы Джованни да Дамаяно. Обстановку полностью сменили. Дом стоял к югу от нынешней приходской церкви. По мостикам, перекинутым надорвом, можно было пройти к прекрасному саду с прудами, клубничными грядками, плодовыми деревьями и птичником, созданному при Генрихе VII. Позади него раскинулся парк, где Генрих VIII с большим удовольствием охотился на оленей и зайцев. Тогда же... Анна получила королевское поместье Диттон-парк. В том же году Генрих поучаствовал в украшении церкви Кембриджского королевского колледжа. Король выделил деньги на превосходную крестную перегородку, галерею для органа и резные скамьи с высокими спинками, разделенные подлокотниками на отдельные сиденья Их изготовил итальянский мастер, снабдив инициалами и девизами Генриха и Анны. Позже король заказал для церкви великолепные витражные окна, которые сделали его собственные мастера Галлион Хонне и Бернард Флауэр. Эти витражи принадлежат к числу наиболее выдающихся образцов искусства английского ренессанса, сохранившихся до наших дней. Работы по переустройству Хэмптон-Корта продвигались быстро. В 1532 году На месте старого холла Олси, от которого, вероятно, остались большие эркерные окна рядом с помостом, началось строительство огромного главного холла длиной в 106 футов, шириной в 40 и высотой в 60. Новый королевский холл из кирпича и камня в перпендикулярном стиле имел контрфорсы, над которыми возвышались восьмиугольные туреты с геральдическими животными короля – и золочеными флюгерами. Возведенный над погребами на уровне второго этажа главный холл был задуман как первое помещение наружных апартаментов короля. В него вела парадная лестница. По завершении работ в нем выложили плиткой пол и построили прекрасную галерею для менестрелей над дубовой перегородкой. Венцом всего стала великолепная молотковая кровля — сооруженная главным королевским плотником Джеймсом Недехэмом и украшенная красными, синими и золотыми эмблемами и инициалами, в том числе Генриха VIII и Анны Болейн, а также фигурами, античными завитками, путти, изящными подвесками. Все это вырезал королевский столер Ричард Ридж из Лондона. Дым от центрального очага, выходил наружу через трехъярусный шестиугольный купол. Холл был достроен в 1535 году. В нем повесили гобелены со сценами из истории Авраама, которые находятся там по сей день. Холл дворца Хэмптон-Корт оказался единственным в своем роде. Больше ничего подобного при Генрихе VIII создано не было. Он должен был производить большое впечатление – однако ко времени строительства замысел уже устарел. В других королевских резиденциях на месте главных холлов устраивались наружные покои, расположенные на втором этаже. В них попадали со двора по большой лестнице для процессий. Хелпес – высокий проход. Такая организация пространства сохранялась в английских дворцах на протяжении трехсот лет. Работы в Йорк-Плейсе – шли своим чередом. В 1531 году король приобрел госпиталь святого Иакова для прокаженных, который стоял неподалеку на открытом месте, выселил троих его обитателей, назначив им пенсию и велел снести старые здания. Между 1532 и 1540 годом там возвели великолепный добротный дом, резиденцию для детей короля, известную под названием дом святого иакова или сент джеймс в полях в здании с четырьмя внутренними дворами попадали через мощный гейтхаус с восьмиугольными туретами инициалами эйч и эй и розами тюдоров в новом дворце имелись прекрасные королевские покои теннисный корт турнирная площадка и красивая церковь но главного холла не было На шестидесяти акрах, где ранее простирались заболоченные земли, осушенные по приказу Генриха, был создан Сент-Джеймский парк, заселенный затем оленями для удобства и удовольствия короля. К нему прирезали охотничьи угодья, которыми пользовался только государь. Они простирались до Хэмпстед-Хита и Айлингтона. Сам Генрих редко останавливался в Сент-Джеймсе, Дворец в основном использовался как лондонская резиденция герцога Ричмонда. Летом 1532 года жертвой строительной мании Генриха стал Тауэр, который он хотел обновить к моменту коронации Анны Болейн, втайне ожидая, что это случится в ближайшем будущем. Работами руководил Кромвель. Внутреннее убранство королевских апартаментов было удалено. Стены и потолки отделали в античном стиле. Все это обошлось в 3500 – 1 миллион 50 тысяч фунтов стерлингов. Корпус с новыми покоями королевы был выстроен во внутреннем оборонительном поясе, к северу от башни «Лантерн». Там имелись приемный зал, столовая, опочивальня с уборной, галерея, ведшая к апартаментам короля, и мост через ров – по которому можно было пройти в личный сад. В столовой установили камин, отделанный деревянными панелями с античными мотивами. Генриху так понравилась эта новинка, что он велел разбирать камины и в других своих жилищах, с заменой их на античные. Башню святого Фомы приспособили под жилище для служителей двора, а белую башню начали ремонтировать. в 1532 году Эндрю Райт сменил Джона Брауна в должности королевского служителя-художника. Будучи по преимуществу декоратором, Райт снискал себе славу украшением королевских судов и карет, росписью знамен и созданием декораций для живых картин. Вероятно, на короля в то время работал и некий амброз, которого можно отождествить с амврозиосом Бенсоном, ломбардцем, членом гильдии художников Брюгге с 1519 года. Бенсон известен полотнами на религиозные темы и портретами. Скорее всего, именно он изобразил лорда Бернерса, переводчика фруасара Но получал ли этот художник заказы от короля, в точности неизвестно. Вскоре всех их затмил Ганс Гольбейн, который в 1532 году вернулся в Англию и обосновался в Лондоне. Прежний покровитель Гольбейна, сэр Томас Мор, больше не мог помогать ему, и он зарабатывал на жизнь написанием портретов немецких купцов. Тем не менее, Гольбейн сохранил связь с двором. Не прошло и года, как быстро растущая известность мастера вновь создала спрос на его работы. Появлялись и новые звезды от музыки. Одной из них стал очень красивый молодой человек по имени Марк Смитон в 1532 году, назначенный грумом личных покоев. Он был одаренным музыкантом, игравшим на лютне, верджинеле и переносном органе, а кроме того великолепно пел и танцевал. Смитона заметили в довольно раннем возрасте, он поступил в хор Оолси, а после падения кардинала перешел в королевскую капеллу. Продвигаться ему помогало лишь музыкальное дарование, а не происхождение. Он был сыном плотника и белошвейки и старался не поддерживать контактов с родителями. К тому же Смитон плохо одевался. Обычно он носил йорнс, которые ранее неправильно отождествлялись с джинсами. Джинс. И король время от времени снабжал его рубашками, рейтузами, туфлями, головными уборами. Люди называли его Марк, указывает на низкий статус Смиттона внутри личных покоев. Молодого музыканта, чья судьба впоследствии трагическим образом переплелась с судьбой Анны Болейн, вскоре приметил лорд Рочфорд, благодаря которому тот стал вхож в придворный кружок Болейнов. Его подпись «M.Y.M.M.S.» стоит на странице рукописи стихотворения Жана Лефевра, принадлежавшей Рочфорду. Позже ею владел Уайетт, имя которого можно видеть вместе с несколькими пословицами на пустых страницах манускрипта. Достоверных сведений о том, что Рочфорд и Смитон находились в гомосексуальных отношениях, такие предположения высказываются в последнее время, не существует. Марка Смиттона также называют составителем сборника музыкальных произведений, предназначенных для Анны Болейн. Его подпись на манускрипте со стихами Лефевра схожа с почерком, которым написан сборник. Отсюда и заключение об авторстве Смиттона, в котором, однако, нет уверенности. Всего в сборнике содержится 39 латинских мотетов и 5 французских песен, написанных до 1515 года. Среди них есть сочинение великого французского композитора Жоскена де Пре которого Анна, вероятно, встречала в Бургундии и во Франции. Одна из буквиц, украшена изображением, которое принимали за геральдического сокола Анны, клюющего гранат, эмблему Екатерины Арагонской. Если это верно, книга была составлена не ранее 1533 года, когда Анна сделала сокола своей эмблемой. Однако эта птица не похожа на увенчанного короной сокола Анны. Девиз Томаса Болейна «Теперь так» тоже встречается в книге, как и слова «Мистрес госпожи Анны Болейн». И таким образом рукопись была начата до декабря 1529 года, и Смитон не мог быть ее автором. Не исключено, что Анна привезла ее с собой из Франции в 1522 году. Летом 1532 года король с Анной Болейн покинули Хэмптон-Корт и отправились объезжать страну – Вудсток и Аббингдон. Однако программу поездок сократили, опасаясь выступлений против Анны. В августе, по возвращении на юг, Генрих посетил аббатство Олтем. Затем его принимал у себя в Шарленхаусе на острове Шеппи сэр Томас Чейни, ставший к тому времени лордом, смотрителем пяти портов. Его дом по случаю приезда короля был расширен и отремонтирован. Остаток лета король с Анной провели, охотясь в хенварте С королем путешествовал жель де ла приехавший для заключения нового договора о мире между Генрихом и Франциском I и обсуждения грядущего визита Генриха во Францию. Английский король надеялся, что уговорит своего французского собрата вступиться за него перед Климентом VII. Чтобы заручиться поддержкой французского монарха, Генрих оказывал послу всякие почести, лично показывал ему улучшения, произведенные в домах, брал на охоту его одного, приглашал составить пару Анни Болейн в состязаниях по стрельбе из лука. Когда Анна устроила в Хенворте пир в честь короля, Помере позвали как почетного гостя, Генрих чувствовал себя неважно. Его мучили хронические зубные боли и гайморит, а также подагра, которая, вероятно, стала результатом переизбытка жирной пищи. Тем не менее, король не позволял, чтобы болезнь мешала ему объезжать страну и строить планы визита во Францию. Большинство университетов высказались в его пользу, и он не сомневался, что это давление склонит Клемента на его сторону. В противном случае Генрих был готов совершить последний шаг и порвать с Римом. 22 августа в возрасте 82 лет умер весьма кстати архиепископ Оэрхом. Когда жизненный путь Прилата подошел к завершению, голос совести наконец повелел ему осудить иск короля о признании брака недействительным и заявить о своем намерении противиться любым законам, которые могут нанести ущерб церкви. Генрих в ярости пригрозил Уэрхэму статутом о превышении власти, но архиепископ уже был тяжело болен и не мог подняться с постели. Мирские заботы его не волновали. Теперь король мог поставить на его место кого-нибудь более сговорчивого. Генрих выбрал Томаса Кранмера, которого тут же избрали архиепископом Кентерберийским ничего не подозревавший папа, не стал возражать. Король верил, что вскоре Анна станет королевой, и в воскресенье 1 сентября 1532 года, желая повысить ее статус и уравнять ее с благородными дамами, которых ей предстояло встретить во Франции, предпринял необычный шаг, сделав свою возлюбленную першей, госпожой-маркизой Пемброк в собственном праве, Пышная церемония присвоения титула состоялась в Виндзоре. Перед мессой Анна, одетая в платье из алого бархата, целиком покрытая самыми дорогими украшениями, с распущенными волосами в сопровождении графинь Ратленд и Сассекс, вступила в приемный зал. Герцогиня Норфолк, видимо, отказалась участвовать в церемонии, поэтому за Анной шла ее дочь, леди Мэри Говард, несшая алую бархатную мантию и золотой венец. Анна встала на колени перед королем, рядом с которым были герцоги Норфолк и Сафолк, а также Жиль де Ле Памере. Генрих надел на нее мантию и возложил ей на голову венец. В это время епископ Гардинер зачитывал патент на титул, который, помимо прочего, приносил новоиспеченной Перше тысячу фунтов стерлингов в год — для поддержания ее достоинства. После этого леди Маркиза встала, сделала реверанс, поблагодарила короля и под звуки труп удалилась в свои покои. По окончании мессы в церкви святого Георгия король и Жиль помере поклялись соблюдать условия нового Вензорского соглашения. Посол вновь стал почетным гостем короля на официальном банкете, устроенном в честь заключения очередного союза и присвоения Анне дворянского титула.